Глава 18. Красивые колонны беседок, высокие деревья и кустарники проносились мимо. Я не обращала на них внимания, едва не летела вглубь парка под тенью ветвей, то и дело сворачивая с тропинок, ведущих к фонтанчикам. Камень в моей ладони нагревался всё сильнее, пока не стал обжигать руку. Я выпустила его из ладони, оставляя в кармане. Почти одновременно с этим налетело на напарника, что как раз выворачивал из-за широкого ствола. "Эля", пробормотал встревоженно он, успевая остановить меня, подхватить, прижать к себе и спрятать за деревом, где нас никто не заметит. "В чём дело?" Его карие глаза внимательно разглядывали моё лицо, скользили по платью, ища причину срочной встречи. "На тебя напали? Обидели?" Кто? требовательно произнёс мужчина, приобнимая за плечи, хмурясь, смотрел сурово, даже морщинка на переносице появилась глубокая. Торопливо замотала головой, стараясь отдышаться. Прижала к груди ладонь, надеясь, что она станет преградой для сердца, которое она ровила выпрыгнуть наружу. Тогда что случилось? Не отставал Крон, выпытывая причину, по которой я так стремительно бежала к нему. Будь я сейчас не такой нервной, не повстречаю младшего принца и не услышу его обвинения в измене, наверное, вела бы себя разумней. Но, стоя возле сообщника, понимая, что он беспокоится обо мне, обнимает всё так же крепко и по-прежнему заботится, выпалило то, что волновало меня больше всего. Почему ты не целуешь меня? Прозвучало это с такой обидой в голосе, Быть может, со стороны я выглядела как капризный ребёнок, но сейчас мне было всё равно. Я хотела знать ответ, как бы глупо он ни звучал. На миг мой вопрос вогнал Крона в ступор. В его глазах мелькнуло непонимание, а потом он резко отстранился, отодвинул на расстояние вытянутой руки, а его брови удивлённо взлетели вверх. Что Делая вид, что не расслышал, переспросил с подозрением. "Нет, пусть даже не надеется". Я сказала именно то, что хотела, и то, что он услышал. "Я тебе нравлюсь?" потребовала я, хмурясь. "Почему ты меня не целуешь? Ни разу даже не попытался". Таким обескураженным кроном я ещё не видела. И опять же, в другое время это бы меня рассмешило. Вся ситуация в целом, но сейчас хотелось плакать. Если он скажет, что я ему не нужна, не нравлюсь и вообще ответит будто то, что он говорил мне раньше, было только для того, чтобы предупредить и огородить от ошибки, я его стукну. Ты ради этого меня позвала узнать про поцелуи? Попрежнему не сводя с меня глаз и наклонив голову чуть набок, спросил напарник: смотрел, как надикувинку, а уголки губ подрагивали, силясь не растянуться в улыбке. Моя претензия его позабавила, меня же его реакция разозлила. Не уклоняйся от ответа, я хочу знать. После моих гневных слов повисла тишина. Неподалёку журчала вода и разносился шелест листвы на ветру, а мы молчали, уставившись друг на друга. Что произошло? Рассказывай, спокойно спросил Кром, вздыхая и мотая головой. Ты ведь не просто так задаёшь подобные вопросы. И я не сдержалась, всхлипнула. К горлу подкатил ком горечи, глаза застелились слезы. Было стыдно и обидно, но мне неским было больше поделиться своими переживаниями. Я рассказала. Всё рассказала напарнику. Что случилось перед нашей с ней встречей? Он внимательно слушал, не прерывал, не задавал вопросов, только иногда крепче стискивал пальцы на плечах, подбадривая или злясь. Не знаю. Он приказал уехать, завершила свой рассказ я. Видеть меня не желают. Все здесь против меня. Надо что-то срочно решать, а у меня только ты и остался. Мне нет к кому обратиться за советом. Я судорожно вздохнула, опустила голову и тут же оказалась прижатой к широкой, сильной груди мужчины. Странно, но после моих слов Грон вздохнул с облегчением, расслабился. Нам уезжать придётся, а он так спокоен. Это вообще нормально? Несмотря на новую проблему, в его объятиях сейчас было так спокойно и уютно. Даже паника отступила. Крон не бросит, поддержит, поможет найти выход. Я была в этом уверена и немного расслабилась. Он сильный, надёжный, уверенный в себе. С ним хорошо, и это невозможно было объяснить словами. Почему мы раньше так мало общались, а все дела решали через кошку? Поэтому ты попросила меня тебя поцеловать? прошептал наконец он. Прости. Выдохнула я, зажмуриваясь. Вот сейчас стало стыдно. Не нужно было бросать ему подобные требования в лицо. Ужас. Зря. Не бери в голову. Это я от обиды, начала бормотать в оправдание. Не знаю, что на меня нашло. Ты только не жалей меня и приободрять не нужно. В комплиментах не нуждаюсь. Хотела предупредить, что теперь уже не важно, Пусть забудет и оставит меня без ответа, как-нибудь без него проживу. Из жалости признания не нужны, и разговоров о своей красоте я тоже уже прежде наслушалась. Только толку-то от этого? Момент упущен безвозвратно. А раз так, то правда может мне не понравиться, какой бы она ни была. Только неловкости в общении нам добавит. Пусть как шутку воспримет. Пожалуйста, Я не стану тебя целовать ни за что, раздался над головой беспощадный ответ мужчины. Вздрогнула Апешев, всё же не нравись. Совсем-совсем. В груди что-то сжалось болезненно. Нужно справиться с этим. Не страшно ведь, подумаешь отверг. Просто и он тоже меня отверг. Притихла, на приглась, выпуталась из крепких рук напарника. отошла от него. Правильно он говорит, и хорошо, что честен. Вот теперь всё стало на свои места, всё так, как должно быть. Я всё выяснила. Можно спать спокойно и заниматься важными делами, а не глупости любовные себе навыдумывать. Шмыгнула носом в последний раз, провела руками по лицу и скинула голову, готовясь натянуть на лицо фальшивую улыбку. которая даст знать крону, что я просто пошутила. Несерьёзно спросила. А так губы растянуть в улыбку совсем не получилось. Всё тело бросило в жар, и дыхание сбилось. Стоило мне опять заглянуть в тёмные омуты напротив. Они говорили о многом, обещали запретное и что-то очень-очень сладкое, совершенно противореча произнесённым словам. Не сдержусь ведь, пойду дальше, захочу больше, добавил хрипло он. А хочется правильно всё сделать, своими губами хочу тебя попробовать, а не чужими. Вдохнуть твой аромат, узнать, каково это встретить истинную пару, если даже сейчас рядом с тобой, касаясь лишь душой, в руках себя удержать сил едва хватает. С самого утра я словно на каруселях катаюсь. И вот опять кабинка разгоняется. Только я расслабилась после петли, как лечу вниз с огромной высоты с мыслью, только бы сердце не остановилось. Всего этого уже было слишком, а ведь ещё до вечера и ночи далеко. Крепкий сон не предвидится. Дожить бы до утра после случившегося и предстоящего. Я стояла напротив огромного, сильного мужчины с темнеющим хищным взглядом. Зрачки у него чёрные, как бездна. Он смотрел на меня из-под лобья, и шрам, что на его лице, ещё больше мрачности добавлял. Заметь нас сейчас кто-нибудь со стороны, подумал бы, что меня убивать намереваются или сожрать целиком. А мне просто в любви и нежных чувствах признавалась. Это у него внешность такая устрашающая. Сам-то он добрый и чуткий внутри, не чудовище вовсе. Он сказал, что я его пара. Прикусила нижнюю губу, взгляд опустила, понимая, что покраснела от удовольствия. Дурочка, но приятно-то как. Да и так красиво и необычно в чувствах мне ещё не признавались. Теребила пальцами подол платья. боясь совсем растает, если глаза подниму. И так душно стало. Воздуха между нами совсем не осталось, хотя стояли в чудесном парке, где гулял свежий ветер и благоухание со всех сторон. Однако приятный миг длится недолго. Прокрутив в голове признание Крона, просмаковав их, как следует в мыслях, помрачнело. Он сказал: Хочу узнать, каково это встретить истинную пару. То есть я ему очень нравлюсь, но то, что пара, информация не точная. Он просто так думает. Может ведь и ошибается. Мне вот он, к примеру, тоже нравится, но особой принадлежности не ощущаю. Просто чувствую что-то остренькое и дурманящее. Точно передать не могу. Но в любовных романах о подобном пишут и называют это сильной тягой, страстью. Тут у этих ящеров всё иначе. И крон точно бы сказал, кто я для него, если бы как я сейчас человеком не был. Ведь так, но он просто человек. А мы люди бываем иногда очень сильно и больно обманываемся, приняв желаемое за действительность. сглатываю нервно и наконец поднимаю глаза грустная грустная вздыхаю отгоняя от себя неприятные мысли и очень хочу услышать как же так что за несправедливость такая расскажи что с тобой случилось как вышло что ты в этом теле оказался руку вскидываю обречённо и в его сторону указываю очень энергозатратно получилось Крон от меня, видимо, совсем другого ожидал, потому как сразу сделал судорожный вздох, напрягся всем телом, губы поджал и глаза зажмурил. Интересно, о чём он думает сейчас? Очень хотелось спросить, но не решалась. И так очень далеко зашла. Можно сказать, под кожу полезла с расспросами, причём в прямом и переносном значении. Такой момент романтичный нарушила Был бы вокруг нас хрусталь, раздался бы шум бьющихся осколков. Вместо этого слышится новый вздох. Карие глаза распахиваются, в них штиль. Буря утихла, кострище потушено, осталась зала. Как всё произошло, помню смутно. Тихо начинает Крон своё признание, негласно соглашаясь с тем самым что тему наших отношений отложить пока нужно до лучших времён. Осторожно бросает на меня взгляд, морщится, но поделиться всё же решается. Понимает, наверное, что не отстану. Уже не в первый раз об этом спрашиваю. Больше со слов старухи обрисовать могу. Уж не знаю, почему девина меня совсем не убила, только душу выселила, а тело спрятала. Но я хочу помешать её задумке. Не представляю, какой обряд её интересует. Может, для себя использует, а может Адриану помочь желает. Помню, что когда вечером в одно из соседних селений выбрался со стражей с проверкой, на тракте на нас напали. На этом моменте Крону вновь морщится и гневно кулаки сжимает. Мы бы справились с ними, несмотря на их численное превосходство. Я сильный был, самонадеянный, не сомневался в победе. Всего лишь нападение, бандиты. Поклялся себе, что как только полноценно к власти приду, разберусь с разбойниками, всех засужу и в темницы посажу. И схватка между нами завязалась знатная. Всё шло нормально поначалу, пока резкую слабость не почувствовал во всём теле. Разум помутился. Руки и ноги слушаться меня перестали. До последнего боролся. Напарник прервал свой рассказ, голову опустил и сложив руки в карманы, шаг вперёд сделал. Ко мне поближе ему захотелось подойти, сокровенное что-то сообщить тихонько намеривался. "У кошки нашей юмор своеобразный очень", добавил он, криво и мрачно улыбаясь. Остановился совсем рядом, нависно да мной в глаза заглядывая и ища в них что-то, ответ какой-то. Никак не думала, очнувшись, что в тело одного из бандитов она меня поселит. Сомнительное удовольствие каждое утро в зеркало нарожу это смотреть, понимать при каких обстоятельствах так всё получилось. Ещё и шрам этот на лице лицезреть, которым я же сам и наградил нападавшего перед собственным поражением. Я охаю, удивлённо и стыдливо глаза отвожу. Становится многое понятно, очень многое. Но мужчина уже достаточно много откровений мне преподнёс на блюдце. Ещё одно добавить не поскупиться. За ним станет странное чувство испытываешь, противоречивое. Когда и к брату кровному девушку свою ревнуешь, и к себе самому не подпускаешь, потому как Не ты это вовсе злишся, заревеешь. А она, красавица эта, ещё и смотреть так на твою рожу гнусную и восхищается. Такие дела. От слов Крона совсем как помидор становлюсь. Понимаю, что всё он видит, знает и чувствует. Заметил, что нравится мне. Ответ мой ему сейчас радости не принесёт, только хуже сделает. Я тут со своими поцелуями полезла, а на деле к кому и с кем чуть опять на измену не пошла. Понятно, выдавливаю напряжённо я, но тут же, чтобы не напрягать, и так неприятный момент добавляю как можно более шутливо. Теперь ясно, почему хмурый всегда такой и от чего говорил, что тесно тебе в этом теле. Всё, не переживай. С поцелуями лезть больше не стану. чтобы не ревновал к этому, тычу ему в грудь пальцем, скривившись наигранно, и вскинув тут же голову, добавляю уверенно: мы тебя вытащим. Крон прыскает, а я вздыхаю с облегчением и тоже широко ему улыбаюсь. Удалось разрядить обстановку с лавой яйцам драконов. Однако время идёт. Мы не можем оставаться здесь. Каждому пора возвращаться к своим делам. А ночью в походе решено на парнику пока не рассказывать. Опасаюсь, вдруг опять что-то пойдёт не так, отменится или ещё что. Лучше позову, как придёт время. А то, что Крон точно явится на помощь в любое время дня и ночи, больше не сомневаюсь ни минуты. Мне пора идти. Не охотно сообщаю я, Китай грустный взгляд в сторону дворца. Там сейчас весело, музыка, танцы, принцы знакомятся с красотками, ведьмами, что достойны его внимания. Адриан сказал, что освобождает меня от отбора. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Пойду вещи соберу, помоюсь, наемся в вкусности перед отбытием. Сегодня точно никуда не денусь. Пусть даже не надеется. У меня ещё дела ночью, а там по ситуации будем смотреть. Может, сегодня уже удастся книгу умыкнуть. Это было бы идеально. А нет, попробую что-нибудь ещё придумать. С кошкой бы повидаться, хотя бы вызвать её, постараюсь. Буду звать настойчивее, чем обычно. Да, пора, вторит мне напарник. В его голосе, как и в моём, слышится грусть. Он её не пытается скрыть. Так бы и стояли тут вдвоём, но не время, опять не время. Надеюсь, что позже сможем наверстать упущенное, когда всё закончится. Если что, зови, я приду, строго добавляет он, стоит мне сделать шаг в сторону. Заман не предпринимай ничего, не подвергай себя опасности. Киваю, и посылаю ему новую улыбку. Конечно, по зову. Куда же я без тебя? На этом мы расходимся. По очереди, воровато оглядываясь и надеясь, что нас никто не видел, не спеша иду в сторону дворца, и чем ближе приближаюсь, тем неуютнее мне становится. Я тут изгой. Меня не ждут, не волнуются, где я, что со мной. У идеи я прямо сейчас на совсем не заметили бы. И вот я честно хотела обидеться и сразу направиться в покои, но не удержалась. В последний момент свернула к террасе, поднялась по ступеньям, чтобы ещё раз взглянуть на происходящее на празднике. Прежняя своё местоположение менять не стала, спряталась за колоннами и из тени стала наблюдать. Первое, что бросилось мне в глаза, мать и сын, сидящие вместе на тронах рядом. На лице Дивины сверкала нескрываемая надменная улыбка, которую она одаривала веселящихся в зале людей. Её безупречная, изящная ручка покрывала ладонь сына, легко поглаживала её, сжимала. Со стороны незаметно, если не приглядываться. Но меня это волновало и злило. Защурилась, сжала кулаки и бросила быстрый колкий взгляд на Адриана. Принц хмурился, несмотря на то, что девицы из зала всякий раз стреляли в него глазами, манили, старались привлечь его внимание. Он словно бы отсутствовал, смотрел поверх происходящего отчуждённо, будто всё это представление его никоим образом не касалось. Но на мать периодически поглядывал и очень тепло, с улыбкой, на меня аж гнев накатил. Нет, я всё понимала. Сын очень любит мать, а она его. Однако почему-то у меня закрадывалось подозрение, что он слишком её слушает и верит. Кто, как не королева ему прошарно плела, да и остальные доносчики Он уверен, что они служат ему верой и правдой. Ой, лесть или... сомнительна. Смотрела я на них внимательно, и понимание пришло почти мгновенно. Права была старуха, слабый он и ведомый, не стать ему достойным королём. Ничего не изменится, когда он женится. Просто девино станет управлять в своих интересах и государством, и последним драконом. бросила взгляд на ведьмочек невест Будущая жена тоже будет с ней в сговоре, как пушистики и говорили. Благодарно будет выслуживаться перед злодейкой и ей подражать, или лишь мечтать о том дне, когда матере королевой не станет. Такая себе перспектива. Поджала губы гневно, сделала глубокий вдох и только двинулась с места, желая поскорее покинуть зал. как почувствовала на себе тяжёлый пристальный взгляд подняла глаза, натыкаясь на враждебность принца сейчас мне не нравилось, что глаза у него были такими же зелёными, как у его матушки даже мурашки по коже пробежали тобуном поёжилась слегка, но тут же выпрямилась поклонилась ему нарочито вежливо и не сдержавшись, ухмыльнулась разочаровал очень разочаровал, но так даже лучше. Меньше совести рзать будет. Об одном надеялась, что он не в сговоре с королевой, не участвует в её тёмных делишках и брата убрать пути не помогал. Обидно будет, если у крона совсем близких не останется. Союзники никогда лишними не бывают. Напарник его вот спасти хотел при нападении, а Адриан бы стал Кого бы он выбрал и чем руководствуясь? Я вот уже не доверяла, так же, видимо, как и он мне. Помимо ухмылки, ещё и подмигнула наследнику. Тот побледнел, наверное, от гнева, напрягся и стрельнул в меня обещающим расправы взглядом. Ой, и играла я с огнём. Но я была бы не я, если бы не дерзнула напоследок, чем бы мне это ни грозило. Поспешно отвернулась и зашагала к выходу из зала с гордо поднятой головой.